Песнь о красоте земли Вновь на Киевской Руси весна, Словно княжья грамота красна. Как морозец не трещал, Глядишь, вновь сосульки спрыгивают с крыш. Дятел соку свежего напился, Продолбив березу долотцом, День наполовину удлинился, Посвежев и потеплев лицом. Отмерцал в полях снежок лиловый, Лунный росыпью мелкоцветковый. Он по всей околице весной, словно соты в прошве водяной. Но хотя земля еще в снегу, Прилетают лебеди попарно, Знают, на озерном берегу Волны улыбнутся лучезарно. Снег сошел, Уплыли льдины глыбы. Снова заблестел песок речной, Словно кто-то чистил чудо-рыбу Золотистой мелкой чешуей. Водяная просень холодна, Не прогрета солнышком до дна, Но она в озерах и прудах, Вся в черемуховых лепестках. Радуясь, вновь скачет на лужок Табунок, не сосчитаешь ног, А по ниве уж и конь идет, за сухою борозду ведет. Было на Руси земли немало, да не всем ее теперь хватало. Право на владение землей князь забрал с дружины удалой. Одолжив долину у бояр, помни, что она дана не в дар. С урожая раз попал в неволю, половинную заплатишь долю. По-хозяйски с вековечных пор В лес крестьянский хаживал топор. На урочище лесное глядь князь велел боярину отдать. Вкоренились в жизнь крестьян без чиния, жестче игл ежовых, гущеинья. А Обывало распахав полянку, высеет пшеницу двузернянку, и под осень заблестят поля ярче золота из кошеля. А теперь порой сидят в печи не оладья и не калачи, вскоре после жатвы в печке той. Лишь горшок пустой, да дым густой. Но зато у киевских бояр В кубках золотой медовый взвар. У вельмож хоромы новые, Башенки на них шатровые, Все наличники узорчатые, Крепкие ворота створчатые, Разноцветные оконца В пестрых переблесках солнца. Но там тоскуют в горницах Боярышни покорницы. Им светит звездочка В окно дворца, Цветочком синим льна долгунца. Им погулять бы, но из усадьбы не выпускают До самой свадьбы. У них приданное шелк и сукно, Они ж с мечтанием глядят в окно. И все им кажется, что жизнь сладка У каждой нищенки и бедняка. И не в догад им то, что у черни лишь труд За утренней до вечерни. В избушках земляной порог, Над ним потолок, да и тот промок, Ирины сосновой лавки, а в них занозы булавки. Все доброта. Лошаденка, порося на два курчонка. Вместо свечи лучинушка дымится И скрипадует в долбленые корыцы. Но зато бедняк бесвитый слуг Может выйти на зеленый луг. В середине червеня июня В поэмах царства птичьи и грызунья Роса такая на лугах, Хоть иди в рыбацких сапогах. А в лесу в окрестном красота, Хороши цветочные места. Здесь порхают бабочки-крылатки, Как цветов небесных отпечатки. Зеленеет в водоемах ряска, Схожая с попоной на совраске. По ночам, заныривая в пруд, Светками в зубах бобры плывут, От их голов в две полосы Водяные тянутся усы. Спит село, пока не рассвело, И во сне вздыхает тяжело. Ярко золотая душка месяца В переулке над колодцем светится. Рассыпает ночь над перелеском Черный жемчуг серебристым блеском, Чуть мелькнет зорница меж берез, Видно, как медведи мнут овес. Миг, и снова тьма ночная Блещет над озерами, Словно чаша расписная. Изнутри вся золотая, а снаружи черная. Розовеет небосклон, сокол луток бьёт в угон, на луга честной народ синокосничать идёт. Там, где много журавлей, в луговой траве нет змей. И в леса на тяжкий труд грабли косы взяв идут. Там стоит трава стеной, гущей и сочней степной. Лишь ватагой ходит в лес с перезовом, перекликом А не то луканька бес застращает в чаще дикой. Скосят сено, привезут, а Ильин день тут как тут. В облаках гром грохнет, страх, мед сплеснется в погребах, и такой дождь с неба рухнет, что уже к концу денёчка и замокнет, и забухнет утром склепанная бочка. Кончена жатва, с уходом жары солнце как будто съезжает с горы. Зыбок на озере в месяц осенний, Желтый ковер из цветковых растений. В высоком поднебесье синь, Летит, гудит гусиный клин, Подгрустки в ельнике густом взрослеют, Прячась под омхом. Барсук нагуливает жир. У рыжей белки тоже пир, Раскусывает на суку лесной орех по желобку. Пес охотника ворчит во сне, Наверно грезит он о кабане, Стрелок уходит утром со двора. Взяв пищик из гусиного пера, под вечер возвращается с добычей. Лук на плече и связка тушек птичьих. Холодновато стало у речушки, но все же босоногие девчушки у берегов пасут гусей до снега. Домой их зазывая «Тега! Тега!» Ночью вдруг снег выпадет на луг. Станет так светлым светло вокруг, словно застекленного окна сняли темный полок из сукна. Едет в лес на дровнях лесоруб. Воротник заиндивел у губ. Лошадь чутко вздрагивает ухом. Шесть в сосульках меленьких под брюхом. По сугробам в лес бежит тропинка. Лес такое кружево связал, будто бы всего одна снежинка отразилась в тысячах зеркал. Лес дремотен, молчалив, но вглядись, в нем столько див. Скачет ловкий соболек, Стелится в деревьях, лапки задний зверек, ставит вслед передних. Там, озираясь, сощурив глаза, заячьи тельце, в снег прячет леса. Снег подровняет с обеих сторон, от вороватых сорок и ворон. Едет лесоруб домой, небо блещет звездной тьмой, падая, мелькают звезды. Кажется, лисица с воза сбрасывает сумрак зыбкий. Все по рыбке, да по рыбке. Припомнил лесоруб, как в Новгороде был, Кто вез меха для шуб, он хлеб на торг возил. Новгород не мал, не так уж нов, Там торговых множество рядов. Есть кафтаны ряд, ряд сапожный, Блинный и котельный, и пирожный. С трех сторон лишь топи до болота, Городу нет роста от того-то. Там и погреб выкопать, беда. Так близка подземная вода. Чтобы грязь телегам не месить, улицы приходится мастить. Смоленые бревна класть на лаги, чтоб взберечь от плесени и влаги. В Новгороде плотники, добрые работники. Им задач не трудна: терем вытесать из одного бревна. Из распаренной осины гнут ободья колесины. Взяв долотья, тесла, вырезают весла. Если плотник ловок, может для купца сделать подголовок в образе ларца. Пусть купец без страха объезжает свет. В головах неплохо. варчик для монет. Много городков купцам знакомо. Ольжичи, Бугудино, Ракома. Их караваны по весне вдоль берегов, где красный клевер, идут по Волге и Шексне, на Бело озеро, на север. Везут различные товары по каме. Где живут булгары, Сагелы, и Сувары, и Барсула, и Баранжары. Заходят и к чуди торговые люди, везут из Литвы оловы и щиты. Есть что возить, чем торговать. Есть Кать с вином, и с медом Кать. Считай, средь каждого двора есть и на все руки мастера. Ткать в Ярославле и в Обскове льняное полотно не в нове. Повсюду трудится народ. Тот кожу мнет, тот седло шьет а кто-то из ветвей калины плетет узорные корзины. Мудрецы шли в кузнецы, только дурни к винокурне. Божий человек-монах, но с весны и он в трудах, у реки для постных дней припасает карасей. Красную же рыбу не взять из реки, в море уходят за ней рыбаки. Ловцы рыбные, люди гиблые, много промышлявших рыбной ловлей вечно спит под ледяной укровлей. Настигает в море снег и холод. Волны взводни бьют в борта, как молот. Но в числе тех, кто на веслах, не встречается замерзлых, доберутся до причала, снимут груз и в путь сначала. В каждом деле надобна сноровка, занят ты резьбой или сверловкой. Нужно с заскональностью уметь и тюленей бить, и плавить медь. Сведущ в деле должен быть и тот, кто пойдет мед вырезать из сот. Он обычай помнит, зря не портюлей диких пчел дублянку борть. Яблоко перед дорогой съест, чтобы пчел не отпугнуть с их мест. От дуплистых с пчелами стволов ставит он коня за сто шагов. Золотого опыта крупицы книжники заносят на страницы. Лист с дорогой телячей кожи. Но народ письмом владеет тоже. Азбуки при княжеском дворе учат на березовой коре. А бересту убрали для писания ту, что изготовили заранее. Поначалу мяли, кипятили, а потом уж буквы выводили. Нелегка наука и сложна, постигалась не без слез она. Хоть мудрые наставники, добры, но чуть что, так драли за вихры. Только разве это горе? Горе — это крови море. Вдруг обрывалась песнь труда, нежданно грянула беда. Видела застава, вести свежи, степников с дозорной башни вежи. Супостаты рядом, едут с крадом, Нападут на горожан средь ночи, И пожаром выслепят и мочи, Выгубят всех жителей с полят, Если их не отгромить назад. Не погубят, так в плену томиться, Будешь, как подщипанная птица. Потому князь снаряжал гонца, Лучшего в дружине храбреца, от села к селу с ним посылал свой клинок, Русь на подмогу звал, истекался к Киеву народ, конный, пеший люд, не в Полк к дальнему походу снаряженный, в бой провожали матери и жены, благословляли всех на подвиг ратный, молились за победный путь обратный. Раньше и рати, как предплужник, конница пошла, звеня оружием, а за ней с дружиной князь сам друг, рать в стальных доспехах, точно плуг, А потом пехота. За плечами каждый пеший нес мешок с харчами. Зачинать степной поход нетрудно. Выступили и цветно, и людно. Но если переборет враг, вернешься, пеший бос. инак. Обтаскивать зимой солому, на корм корове будешь с дому. Сосед вдруг спросит. Ты куда? Куда зовет меня нужда? Иду на лето в Прикарпатье. Наймусь, пожалуй, соль копать я. В предгорьях вырытые скважины из бревен трубами обсажены. Там надо соляной раствор бодями черпать из недр гор. Изъезд соль руки и лицо, на солеварне спину сгорбишь, пока на меч серебряных монет не скопишь. Но без меча и без коня на воле не прожить и дня, ведь рядом кочевой народ, настолько сильный и отважный, в снегах загонит волка каждый, кнутом хребет перешибет. Нищими не назовешь степняков. У них сотни тысяч коров и быков, табуны и кобылиц, во главе жеребец, нечесть и баранов, и коз, и овец. От них каждый год превеликий приплод. Коровы тучны, кобылицы жеребы, но жаль, что не сеют кочевники хлеба. Чтоб силы взять рожь, учиняют корабеж. Войны, войны, сколько раз в былые дни брали в битвах вверх то мы, а то они. И дружинники угрюмые и суровы, Отрывали спадших лошадей подковы. И огнем для тех, кто головы сложил, Очищали в поле место для могил. Клали ратников с мечом и копьяцом, Головой на запад, к зорюшке лицом. Пусть им крепко под курганом спится, Родина снится. Родина! Тобой навек подарено все, Что помнит сердце видит взор. Звездный свет — И лисих глаз янтарины в тростниковых займящих озер. Кто тебя покинет, тот покается. Будет у того душа пуста. Так гнездо в пустыне вспоминается улетевшей птицы теплота. Над тобой в глубинном море памяти Будет вечно солнышко сиять, Как на древней заповедной грамоте восковая красная печать.